Глава 19. 2 февраля, посоветовавшись с Надейльсоном, Алексей решил выпустить из комы или всё же торжественно выйти. Хотя нет, торжественный выход сучковатого, хорошо просушенного полена картинка довольно сюрреалистичная. Полена может только выпустить из рук, из паленницы, из машины, из комы. Соответствуя дереву выражение лица Алексея оттачивал достаточно долго и усердно. Сдув последние опилки и отполировав маску тряпочкой, майорв утром 2 февраля выдохнул и нацепил её на себя. Поначалу маска села кривовато. Наркодионатанович заботливо поправил камуфляж и для надёжности прибил его колбу пациента гвоздиком сантиметров так на 10. Будете халтурить, Лёшочка, доктор Надльсон не сможет вас выцарапать из похотливых лапы курочки. А но вам надо Алексей отрицательно покачал головой, нашёл на потолке небольшую трещинку и выбрал её в качестве центра вселенной. Глаза слегка закосились, загоняя проблиски мыслей за переносицу. Для целостности образа пришлось пустить слюну. Надлесон критически осмотрел пациента, удовлетворённо кивнул и направился к двери, звучно оповещая своих работодателей. Ирочка, Андрюшечка, таки Боже ж мой, радость какая! Алексей Викторович очнулся, вышел из комы, вышел. В коридоре хлопнула дверь, послышался топот ног, и в комнату ворвали, сталкивая друг друга, Ирочка с Андрюшечкой. Они топтались где-то на периферии зрения, вытоптав её периферию до состояния танцплощадки санатория Шахтёрские зори. Алексей видел только силуэты. Силуэты сосредоточенно сопели, рассматривая явление майора во народу. Похоже, явление народ не очень впечатлило. Аркадий Натанович, в голосе Ирины дробижала раздражение. "Почему вы так радуетесь? Он же, по-моему, стал полнейшим овощем". Вон слюней напустил сколько фу. "Ирочка, не играйте мне и себе на нервах, они не струны. Поверьте доктору Надельсону, то, что Алексей Викторович пришёл в себя, огромное счастье. Люди находятся в таком состоянии, я говорю за кому. Годами", подчёркиваю "годами". А тут какой-то жалкий месяц. Хм, да? Раздражение шипя уползло, но восторг сменить его не спешил. И что теперь? Как скоро его можно будет показывать людям? А то его друзья меня телефонными звонками просто достали. Я уже и номер менять пробовала, бесполезно от ФСБ не скрыться. ФСБ? Аж привисгнул доктор. А причём тут ФСБ? Вы мне ничего за ФСБ не говорили. Мне не нужны неприятности. Успокойтесь, что вы так разнервничались? Просто попаша одного из приятелей майора в генерал ФСБ. И вы так и хотите, чтобы доктор Надельсон не нервничал? Генерал ФСБ, и он недоволен. Да, между прочим. Судя по голосу, Ирина оживилась. Генерал очень недоволен. Он хочет навестить вашего пациента, а что тут навещать? Ну и причём тут доктор Надельсон? Я и так делал и делаю всё, что только возможно в таких условиях. И между прочим, неплохо за это получаете. Ой, не говорите мне за деньги. Что, деньги вам, господь Бог? Они могут поставить на ноги почти безнадёжного больного? Так надо было вести его в дорогую клинику и не трогать доктора Надалесона. Всё, всё, Аркадий Натанович, не обижайтесь, мы довольны вашей работой и очень довольны. Но сами понимаете, нам очень нужен результат. А что, мне не нужен результат? Господину Майорову не нужен результат. Всем нужен результат. будет вам результат. Теперь я могу за это говорить уверенно. Алексей Викторович очнулся, и это главное. Полегоньку, потихоньку начнёт вставать на ножки, потом ходить. А соображать хоть что-то он будет, а говорить? Насчёт соображать не знаю. Нет, если под хоть что-то выдержит и способен себя обслуживать, тогда да, соображать будет скоро. Насчёт способности мыслить это не обязательно. Что вы имеете в виду? Вы-токи хотите показать генерала ФСБ вместо его знакомого идиота? И думаете, генерал будет просто счастлив через это? Нет, идиота мне не надо. Мне надо, чтобы он стал таким, каким был до комы. Постараюсь сделать всё, что от меня зависит. Но сразу хочу говорить за одно условие: не мешать мне, не торопить и не вылезать в процесс. Обещаем. И когда можно ждать первых подвижек? А я знаю, может 2 месяца, может 5, а может целый год. Лучше бы через двор, Казимиротанович. Для вас лучше, прошепял Гнус. Или я чего-то не понял, или мне тут угрожают? Нет, нет, что вы? Залебезела Ирина. Вам показалось. Да, Андрей, ты же ничего такого в виду не имел? Угу. Работайте, мы мешать не будем. Шаги, звук захлопнувшейся двери. Алёшочка, не увлекайтесь, вы-таки промочили подушку насквозь. И откуда у вас столько слюны? Ну что, шишелычок под кониёчек представили? Ладно, ладно, можете не отвечать. Но глазки открывайте, да. Ой, что я говорю? Они ж открыты. Хотя, конечно, так сразу и не скажешь. Алексей криво улыбнулся. Равнее пока не получалось левой и правой половины тела никак не могли достичь консенсуса и потому действовали в разнобой. И с трудом оторвался от созерцания внутреннего мира трещины на потолке. Надальсон попытался вытереть ему лицо. Но наткнувшись на мрачный взгляд пациента, упреждающе поднял руки вверх. Всё, Лёшочка, всё, я понял. Вы сами справитесь. Значит, договоримся так. Из комнаты вы начнёте выходить недельки так через две, и не возражайте. Не забывайте выглядеть полным пардон к обочком. Тогда мне легче будет отбивать атаки вашей любимой женщины. Ой, не надо так смотреть, а то от доктора Надельсона останется неопетитная куча пепла. Так, я сейчас запру дверь, и можете вставать. По полчасика позанимаемся физкультурой, а потом переключимся на речь. Но вот только очень плохо переключалась на речь, практически совсем не переключалась. Возможно, коровы мычание господина Майорова и поняли бы, с людьми же было гораздо сложнее. И это мучило Алексея больше всего, ведь если бы он смог полноценно общаться с окружающими, но ничего, кроме еле заметных кивков и покачивания головой, Майоров изобразить пока не мог. Хотя лично он считал, что этого вполне достаточно для встречи с друзьями. Артур, Виктор, Сергей Львович, они поймут и будут задавать вопросы, а он сможет отвечать да или нет. Но Аркадий Натанович, очень боявшийся упустить свою выгоду, связаться с друзьями Алексея не спешил. Мало ли что, рисковать тёпленьким местечком и ежемесячной весьма внушительной суммой без стопроцентной гарантии, на Дельсон не собирался. К тому же, Майоров, порядочность которого доктор не сомневался ни секунды, всё равно вручает Аркадию Натановичу большой мешок денежек после выздоровления. Так и зачем спешить? А если Наделесон позвонит сейчас, он получит-таки этот мешок сейчас, но лишится ежемесячных бонусов. А дотиноу до более-менее нормального состояния пациента мудрый Аркадий Натанович получит и бонусы, и мешок. Поэтому доктор вытряхивал на Алексея целый ворох аргументов, пыль от которых поначалу заставляла майора во чихать без остановки, и вследствие этого не вникать в суть вещей и верить своему доктору. А с другой стороны, что ему оставалось? Ведь Неделисон его единственный союзник, он же шанс на спасение. И пусть даже маленький бизнес доктора довольно быстро очистился от пыли аргументов и стал виден чётко и ясно, но и что? Вот и приходилось майорову делать вид, что он согласен с доводами Аркадия Натановича, и работать, работать над собой. Да изнеможение, да вздохшихся от неимоверных усилий вен, да истерики. Истерики доктора Надельсона, справедливо опасавшегося за состояние сердечно-сосудистой системы пациента. К середине марта внешний вид и некоторые восстановленные навыки Алексея, в целом выглядевшие довольно убого, Ириной сочла вполне приемлемым для презентации господина Майорова-журналистом. На только журналистом, попытки друзей Алексея принять участие в заявленной презентации были подвергнуты обструкции из-за возможное деструктивное влияние на едва наметившиеся конструктивные подвижки. Разволнуется ещё, перевозбудится от радости и всё лечение насмарку. или к насморку. В общем, нечего тут сопли распускать. Говорить к этому времени Алексей по-прежнему не мог. И хотя реальный прогресс в его состоянии был гораздо больше показываемого, но это касалось только физических возможностей, причём тех, которые относились к двигательным навыкам и самообслуживанию. Алексей ходил уже вполне уверенно, освоил вело- и гребной тренажёры. Комплекс его ежедневных упражнений становился всё сложнее и сложнее. Но ощущение здорового, послушного, и тренированного тела всё ещё маячило на горизонте, коrivelясь и дразнясь. Майоров ненавидил собственное физическое убожество. Ненависть являлась его вечным двигателем, гнала на тренажёры, выматывала до донышка, но не могла заставить корявые пальцы удержать ручку и написать хотя бы одно слово, а ещё выговорить это слово. Да что там слово, слог, мычание, гудение, хрип, вой. Заопарк в одном разбитом и кое-как перемотанном скотчем флаконе. Если бы у него был доступ к компьютеру, минут хотя бы на 5 он успел бы. Но увы. В комнату Ирины, где находился единственный в доме компьютер, Алексей проникать не решался. Да и не выходил он без сопровождения. Пароль и положено. Она время своего отсутствия мадам Гайдамак комнату запирала. Но зато у Алексея было его солнышко, его окошко в мир любви и тепла, вотраченный мир семьи. Его дочь. Малышка росла, ей исполнилось уже 3 месяца, и вместе с ней росла необъяснимая способность девочки общаться с отцом на расстоянии. Теперь до Алексея долетало не только пушистое папа, появились радость, удивление, жалость и любовь, и тоска по отцу, и нежный образ мамы.